Глава 65. Откат Порой к счастью привыкнуть сложнее, чем к несчастью. СОБР работает чисто. Как фабрика по упаковке габаритных грузов бойцы принимают всех мордоворотов Рогова, трамбуют их в микроавтобусы и партиями увозят в отдел. Моя охрана даже не отсвечивает, словно это не они организовали всю операцию. Парни со стороны наблюдают за маски шоу, решают вопросы с фурами. Лишь когда на площадке не остается никого, кроме меня, Стас подгоняет машину. От Злотникова новости были? Уточняю, садясь на заднее сиденье. Вторая группа СОБРа сейчас в офисе Рогова. После наших им там даже дверь выносить не пришлось. Зашли как к себе домой. Одни стяжки заменили на другие, теперь ждут криминалистов и насилуют кофемашину. У ребят нормально прошло, сопротивления не было. Крот сделал свою работу. Те не догадались, что это захват. Они были уверены, что мы выехали на склад и к гаражу». Стас хмыкает. Ставки делали. Какая группа быстрее поймет, что ее поимели?» «Придурки. Если бы вы не пошли к Рогову...» Водитель осекается, не договорив. Каждый занимался своим делом. «Нет никакого желания напоминать Стасу про его попытку остановить меня. Вряд ли кто-то из парней в принципе смог бы понять...» Почему я рисковал жизнью ради посторонней девушки? Они и про Лизу почти ничего не знали. Два года был женат на другой, а у Олени. Прошу прощения, что мешал. Из уст взрослого матерого мужика такое покаяние тянет на подвиг. «Проехали. С девчонкой уже работают?» «Да, следователь. Психолог или врач какой-нибудь нужен?» Наедине с Роговым я не чувствовал никакой тревоги, Но сейчас мысль о состоянии Лены заставляет напрячься. «Свою подругу Лиза мне не простит. Если хоть одна сволочь тронула заложницу, роговую его халуем не жить. Выслежу каждого, кто хоть как-то замешан в похищении. Превращу их жизни в такой кошмар, что сами явятся в полицию с чистосердечными признаниями». «Нет, она даже не испугалась». Стас как-то странно улыбается. «Как не испугалась? Ее чем-то накачали?» Девчонке круто повезло. Рогов, похоже, не хотел поднимать шум в офисе. Чтобы заложница вела себя смирно, он скормил ей версию, что действует от вашего имени. Я ее выкрал? Да. Якобы Елизавету Ивановну с сыном снова пытались похитить, и вы увезли их подальше, а ее на всякий случай спрятали в офисе. Что-то менее бредовое он сочинить не мог? Я вспоминаю разбитый телефон и рассказ соседа о том, что Лена добровольно села в машину. В тот момент фраза «Раз девушка не вырывается, значит, хочет покататься» показалась верхом идиотизма. Теперь картинка выглядит иначе. Возможно, если бы ее держали на складе или в гараже, не пришлось бы ничего разыгрывать. Но в офисе понадобилось «напрячь извилины», слишком много персонала рядом. Лучше бы он вообще ничего не придумывал. Пока еще сложно привыкнуть к мысли, что все закончилось. Однако удавка, которая до этого сжимала горло, ослабевает. Сейчас уже поздно. Следователь выжмет из этого дела по максимуму. А если люди Рогова окажутся такими же болтливыми, как и наш Крот, то и напрягаться не придется. Окажутся. В этом я не сомневаюсь. Никто не захочет брать на себя чужую вину. Героев там нет. Перед глазами, как наяву, мелькают лица зама Рогова и его молодчиков. Типичные исполнители, без признаков интеллекта и совести. Тогда дело сделано. Стас плавно сворачивает налево, в сторону дома. Злотников уже сообщил Лизе, что я в порядке. Возможно, дал пообщаться с подругой. Мой любимый генерал в юбке даже во время полного хаоса умудрился выбить нужную информацию. Я не смог дозвониться до своих людей, ждал отчета Стаса. А Лиза пробилась сквозь короткие гудки и отключенные телефоны. «Да, сделано». Улыбаясь, стягиваю с шеи галстук и кидаю его в сторону. Все получилось лучше, чем стоило надеяться. Идеально. Можно, наконец, расслабиться и впервые за долгое время не думать ни о каких делах. Предвкушать законный обед в кругу семьи, без срочных звонков и СМС. Планировать сон, долгий, с одной нереальной женщиной под боком. Правильная мысль. Но что-то еще зудящее, крутится в голове, не давая покоя. Тормози! Спохватываюсь я метров за 300 до дома. «Марк Юрьевич, все в порядке?» Стас исполнительно притормаживает у обочины и удивленно пялится на меня в зеркало заднего вида. «Нет». Осознание вспыхивает в черепушке яркими красками. До этого момента почти не задумывался. Откладывал самое важное на потом, словно это потом какая-то дата. «Хотите еще куда-то заехать?» Мой водитель, похоже, умнее босса. Хочу. В ювелирный магазин. Давай в тот, что поближе. После закажу что-нибудь особенное.